Мы до утра не сомкнули глаз. И хотя между нами уже не осталось тайн, у нас все же нашлось, что обсудить. Мы говорили о будущем. О том, каким его видим. Теперь, когда я по-настоящему жена Дарка, а значит и подданная владыки драконов, мои мечты о месте утратили смысл. Моя цель уже не имела значения, но на смену ей пришла новая. Я призналась, что хотела сбежать в Ремнискейн. Что брак нужен был как защита, чтобы другие Дарки не смели причинить мне вреда. Но теперь это уже в прошлом. Орион держал меня на коленях и баюкал, слушая мой рассказ. А потом заверил, что бояться больше нечего. Никто меня не обидит, ведь я ношу сокровища драконьего рода, будущего лаэрда Железного Клана. Я думал, что так и не зажгу искру жизни ни в одной женщине. Тихо сознался он. Но ты сотворила чудо. Нет, ты сама чудо, которого я недостоин. Не говори так. Вздохнула я. За окном уже розовела полоска неба. Скоро придет Нелея, принесет завтрак. Я сниму брачный венец и спрячу подальше, ведь больше он не понадобится, разве что захочу развестись. Но я не захочу. Никогда. Это правда?» – усмехнулся Орион, вдыхая запах моих волос. «Каждый день я корю себя, что не увидел этого раньше, что оказался глупее собственных анкров. И знаешь, даже если никогда в жизни не смогу к тебе прикоснуться, по-настоящему, это уже ничего не изменит».